Началось сосредоточение войск. На границу Финляндии 26 октября 1939 года было переброшено управление 8-й армии, 15 ноября 1939 года – управление 7-й армии. 29 ноября Нарком обороны отдал приказ номер 0190 о создании на базе сформированной 16 сентября мурманской армейской группы 14-й армии и о формировании на кемском направлении 9-й армии. Из-за неудачного начала войны группировка советских войск была усилена, и армии начали размножаться простым делением. Часть войск 7-й армии по приказу ГВС No. 0691 ОП от 25-12-1939 была выделена в новую 13-ю армию. Этот номер уже всплывал в сентябре 1939 года, но после польской кампании та армия была расформирована. Теперь номерок использовали вновь. Еще одна армия появилась по приказу ГВС номер 01663 от 11 февраля 1940 года, когда из части войск 8 армии была создана 15-я армия. После завершения конфликта начался процесс Расформирование ставших ненужными армий. По приказу наркома обороны номер 0013 были расформированы управления 7, 13 и 9 армий. 15 армия также прекратила свое существование. Она стала управлением Архангельского военного округа. То, что Владимир Богданович называет уходит в тень, по-русски называется расформированием. Появление на границах прибалтийских государств Восьмой армии это возвращение армии после Финской войны в Новгород. Ну а другой термин Суворова всплывание, означает повторное использование номеров армий. Снова номерок 9 был использован летом 1940 года во время освобождения Бессарабии. На этот раз 9-я армия формировалась на основе управления Одесского военного округа. После окончания боевых действий 9-я армия снова ушла в тень. Проще говоря, была расформирована. В промежутке между использованием номерков такой организационной структуры, как 9-я армия, не существовало. Номерок 15 был использован на Дальнем Востоке. 13 июня 1940 года были реорганизованы войска Дальнего Востока. Помимо 1 и 2 краснознаменных армий, на базе управления 20-го стрелкового корпуса была сформирована 15-я армия. В Забайкальском округе на базе управления 32-го стрелкового корпуса была сформирована 16-я армия. Продолжает Владимир Богданович свое повествование в том же духе. На этом бурный процесс создания армии не прекратился. В июле 1940 года на германской границе создается еще одна армия, 26-я. Ледокол, глава 16. Во-первых, не в июле 1940, а с 1 января 1941, по приказу Наркома обороны номер 0074, изданному 27 декабря 1940 года. «Мельтюхов. Упущенный шанс Сталина» со ссылкой на Российский государственный военный архив Фонд 9, опись 29, дело 578, лист 21. Суворов воспользовался данными советской военной энциклопедии и в данном случае промахнулся. Во-вторых, на самом деле это не создание новой армии. Это переименование, созданное еще в конце 19 сентября 1939 года кавалерийской армейской группы Киевского особого военного округа. Корни войск, уже существовавших в КОВО в сентябре 1939 можно проследить в составе 26-й армии на 22 июня 1941 -го. В 8-м стрелковом корпусе 26-й армии в июне 1941-го три дивизии. 72-я глубинная стрелковая дивизия, 99-я 173-я стрелковые дивизии. В составе 12-й армии, которая в конце сентября 1939 года выделила из своего состава войска для кавалерийской армейской группы, есть 17-го, 13-й 1939 -го. 13 стрелковый корпус и 72-я и 99-я стрелковые дивизии. IV-й КАФ-корпус в 1940 году стал основой для 8-го Мехкорпуса, входившего 22 июня в состав 26-й армии. Но не зная механизмов мобилизации и истории армии, Суворов начинает шататься, натыкаясь на предметы и нагораживая массу недостоверной информации. «Что за номер?» Речь о 26-й армии. Как это понимать? Никогда в Красной армии таких номеров не было, и порядок присвоения номеров неукоснительно соблюдался. Следующий номер должен быть 18. Отчего же 26-я? Отчего нарушается нумерация? У советских маршалов и знаменитых коммунистических историков мы не найдем ответа на этот вопрос. Говоря о номерах с 18 по 25, Владимир Богданович почему-то не отвечает на вопрос, чем были заняты. Были ли они заняты существующими организационными структурами, а в большинстве своем существовали только в планах? Ответ на этот вопрос дает изучение принципов мобилизации. При объявлении мобилизации растут не только дивизии, но и армии. В СССР в случае войны предполагалось на базе управления внутреннего военного округа создавать армию. Приграничные округа формировали фронтовые управления. За управлениями соответствующих округов и были зарезервированы номера армий. Например, на базе управления Харьковского военного округа в случае мобилизации создавалось управление 18-й армии, Северокавказского – 19-й армии, Орловского – 20-й армии, Приволжского – 21-й армии, Уральского – 22-й армии, Сибирского – 24-й армии, Архангельского – 28-й армии. В июле 1940 года, как и в январе 1941 все эти управления армий не существовали. Они были лишь зарезервированы за соответствующими округами, а округа, в свою очередь, были созданы задолго до войны. Из 14 военных округов, имевшихся к началу 1939 года, 4 было сформировано в 1918 году, 3 – в 1921 26 годах, 5 – в 1935 году и 2 – в 1938. Поэтому 26-й номер армия в Киевском особом военном округе получила как очередной незанятый округами. 25-й заняла сформированная на Дальнем Востоке армия на базе управления 43-го стрелкового корпуса в Приморье. Но не суть важна. И так понятно, что утверждение Суворова «и развертывал Сталин армии до знаменитых предупреждений Черчилля и даже до того, как возник план Барбаросса» не соответствует действительности. Формирование управлений армий на базе управления кругов, которые перечисляет Владимир Богданович, началось незадолго до Барбароссы, в мае 1941 года, когда с предупреждениями разных калибров уже все было в порядке. Например, 19-я армия. Иван Степанович Конев пишет. «В мае я был вызван в Москву, где заместитель начальника генерального штаба Василий Данилович Соколовский вручил мне директиву о развертывании 19-й армии. Конев, указанное сочинение, страница 36. Была, кстати говоря, армия с номером меньшим 26, формировавшаяся уже после начала боевых действий. Это 24-я армия, приказ на формирование которой поступил вечером 22 июня 1941 года. «В пламени и славе. Очерки истории Краснознаменного Сибирского военного округа. Страница 84». В тот же период, перед самой войной, в июне 1941-го, снова всплыл номерок 9. Девятой армии Суворов уделил наибольшее внимание. Цитирую Ледокол. «Удар по Румынии — это прямой удар в сердце Германии». Вот почему самые перспективные командиры оказались именно тут. Девятая армия появилась внезапно в середине июня 1941 года. Но эта внезапность только для посторонних. Девятая армия всегда была здесь, минимум с середины 1940 года. Просто ее название в течение некоторого времени не употреблялось официально. И приказы шли из штаба округа прямо в корпуса. Штаб 9-й армии и штаб Одесского военного округа, созданного, кстати, в октябре 1939 года, просто сливались в единое целое и также просто разъединялись. 13 июня 1941 года произошло именно такое разъединение. Из сказанного выше читатели сами могут сделать выводы о достоверности этих утверждений. В случае войны предполагалось на базе управления Одесского военного округа формировать 9-ю армию. Номерок этот прилип к округу летом 1940 года. Перед возвратом Бессарабии 9-я армия была развернута на базе управления округа, а через несколько недель, 10 июля 1940 года, расформирована. С тем же успехом можно назвать тайно существующим командиром взвода, выпускника вуза с лейтенантским званием. А всякий, служивший в армии и уволенный в запас, несомненно, тайно существующий среди мирных жителей солдат или офицер. Эти люди станут военнослужащими только в случае мобилизации и войны. Точно так же Одесский военный округ не был тайно существующей 9-й армией как не был тайно существующий 19-й армией Северокавказский военный округ. Управления и того, и другого округа становились армиями только в преддверии войны. В промежутках между польской, финской компаниями, освобождением Бессарабии и Буковины в июне 1941 года таких организационных структур, как 9-я армия, 13-я армия и армии закрепленных за внутренними округами, не существовало в природе. Сведения о формировании управления той и другой армией не являются секретом, и их можно найти в открытых источниках. Такое ощущение, что Суворов не понимает, что армии могут расформироваться, когда нужда в использовании армейского управления для руководства войсками миновала. Поэтому рационально объяснить появление и исчезновение того или иного номерка разведчик-аналитик не может и напускает тумана и мистики. 23-я и 27-я армии тайно появились в западных военных округах в мае 1941 года. В том же месяце из мрака выплыла уже знакомая нам армия-привидения, 13-я. Ледокол, глава 16. Еще раз обращаю внимание, что было бы странно оповещать о формировании армии хоть в мирное, хоть в военное время в центральных газетах. Поэтому они формировались с соблюдением штатных мер секретности. При этом тенью отца Гамлета с замогильными стенаниями появлявшейся то там, то здесь 13-я армия никогда не была. Каждый раз армия с этим номером создавалась заново. И об этом можно прочитать в открытом источнике. 16 июня я был уже в Могилеве, с которым в дальнейшем была тесно связана одна из драматических страниц истории боевого пути 13-й армии. Направляясь в штаб 13-й армии, я предполагал, что это то самое объединение, которое сражалось на Советско-финляндском фронте. Поэтому надеялся встретить уже сколоченный коллектив штаба, а также испытанного командарма генерала Гренделя. В действительности же оказалось, что прежнюю 13-ю армию расформировали, и речь шла о совершенно новом объединении, приказ о создании которого был издан немногим более месяца назад. Иванов, штаб армейский, штаб фронтовой, Москва, военный сдат, 1990 год, страница 41. Командующие и начальники штабов 13-й армии Западного особого военного округа, 27-й армии Прибалтийского военного округа и 23-й армии Ленинградского военного округа были утверждены Политбюро 24 мая 1940 года. О постановлении ЦК ВКПб и СНК СССР о формировании трех полевых управлений армий, касающиеся 13-й 23 и 27 армий, номер 1113-460-СС, вышло 23 апреля 1941 года. Рассказы о 26 армиях в 1940 году выглядят попросту дико. Я не знаю, чему учили Владимира Богдановича при подготовке в качестве разведчика, но думаю, любому человеку очевидно, что наибольший номер армии не обязательно равен общему числу развернутых на данный момент армий. Все рассуждения про 26 армий до начала разработки Барбаросы, построены на изначально неверном тезисе. Пожалуй, единственным мероприятием, выходящим из общего потока, является формирование дивизий, не предусмотренных моб планом номер 23. По этому документу, именуемому обычно МП-41, в военное время предполагалась мобилизация 198 стрелковых дивизий, уже существовавших в природе в виде скелетиков. Формировать новые дивизии в ходе мобилизации не предполагалось, но пришлось это сделать после начала войны. Владимир Богданович из этого мероприятия по своему обыкновению делает легенду. Цитирую День М. «Но и 295 новых дивизий...» Не конец истории. Однажды выпало побывать в музее 8-й гвардейской Режицкой ордена Ленина краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора Панфилова. Дивизия одна из самых именитых. Среди множества документов и реликвий увидел желтый листочек с мелкими буковками «Приказ о формировании дивизии». До меня этот приказ читали тысячи посетителей музея, а может быть, смотрели и не читали. А может быть, читали, но на самое главное внимание не обратили. С первого взгляда приказ как приказ. Сформировать, назначить и так далее и тому подобное. Но дата... Дата 12 июня 1941 года. На следующий день... 13 июня ТАСС передает в эфир странное сообщение о том, что СССР не собирается нападать на Германию. А в это время номера советских стрелковых дивизий уже проскочили цифру 300. Золотое правило исследователя — это не считать своих коллег идиотами и слепцами. Я не знаю, чем смотрел на приказ Владимир Богданович, но приказ военного совета — Среднеазиатского военного округа на формирование 316-й стрелковой дивизии был издан 12 июля 1941 ровно месяц спустя указанной Владимиром Богдановичем даты. Первый приказ по 316-й дивизии датирован 14 июля. Отправка дивизии на запад началась в середине августа 1941 года. Осипов, Жизнь и смерть Василия Клочкова, Москва, Советская Россия, 1979, страница 162 и далее. Стыкуется это и с временем назначения командира дивизии. Панфилов назначен на должность 12 июля 1941 года. Смотреть командование корпусного и дивизионного звена советских вооруженных сил периода Великой Отечественной войны, 1941-1945 годов. Всегда есть дельта между планами и их практической реализацией. Владимир Богданович, как обычно, построил теорию с далеко идущими выводами вокруг одного факта сомнительной достоверности. И, вращая глазами, вещает нам со страниц дня М. И не верилось, чтобы ранее была создана стрелковая дивизия с номером 252, и вдруг после нее сразу 316. Не могло такого быть. И потому начал проверять другие номера и установил, что 261, 272, 289, 291, 302 и многие с ними были сформированы в июле 1941 года. Но приказы об их формировании – были отданы до германского нападения. Большие буковки совершенно излишни. Второочередные дивизии формировались по директивам от 8 июля 1941. Их пока не публиковали. Но, например, на 302-ю горнострелковую 15 июля 1941 генштабам была издана отдельная директива номер 768.org. И она опубликована в Русский архив Великая Отечественная 12.1, том 23, страница 84. Про 272 и 281 стрелковую написана история Ленинградского военного округа. Управление фронта по директиве Генерального штаба в конце июня, начале июля приступило к формированию 25-й кавалерийской и 272-й, 281-й стрелковых дивизий. Ордена Ленина, Ленинградский военный округ, исторический очерк, Ленинград, лен издат, 1968 год, страница 193. Когда стало понятно, что дела плохи, вместо перемолотых у границ соединений стали формировать второочередные дивизии, не заложенные в действовавший до войны план мобилизации. Именно второочередные дивизии останавливали немцев, когда были постепенно выбиты кадровые соединения РККА. Например, 284-я и 295-я стрелковые дивизии предотвратили захват Киева немцами после прорыва Киевского укрепрайона в начале августа 1941-го. Резервная армия Чибисова, состоявшая из свежесформированных 223 й 253-й, 273-й, 296-й, 274-й, 275-й, й 230-й, 255-й стрелковых дивизий, 26-й, 28-й и 30-й кавалерийских дивизий. В августе 1941 года встала на пути танков Клейста после уничтожения 6 и 12 армий до военного формирования в Уманском котле. Похожей была судьба знаменитой 316-й стрелковой дивизии. В октябре 1941 года, когда немцам удалось окружить 600 тысячную группировку советских войск под Вязьмой и Брянском, казалось бы все, путь к Москве открыт, но тут на выручку снова пришли второочередные дивизии. Дивизия Панфилова вместе с другими второочередными стрелковыми дивизиями, например, своей родной сестрой 312-й стрелковой дивизией, была рокирована с Северо-Западного фронта под Москву, где истижала себе славу, ставка гвардейской. Ее действия стали хрестоматийными примерами в академических учебниках тактики. В стратегическом смысле история 316 й Стрелковой дивизии и других второочередных соединений это подтверждение слов свечина о перманентной мобилизации. Если Наполеон и Мольтке могли еще сосредотачивать все свое внимание на единственной цели поражении видимой живой силы неприятеля, то при современной способности государства рождать новые армии это часто было бы ошибкой. Объектом действий является весь неприятельский народ со скрытыми в нем потенциальными возможностями к сопротивлению. Постижение военного искусства. Идейное наследие свечена. Второе издание. Москва. Русский путь. 2000 год. Страница 369. Немцам обеспечили успех начального периода войны скрытая мобилизация и сосредоточение. РККА сумела не проиграть, Благодаря идеям перманентной мобилизации, вместо исчезающих в пламени сражений дивизий формировались новые. У советского руководства был опыт хаотичной тотальной войны в 1918-20 годах, когда буквально из воздуха формировались новые дивизии и армии. Когда в охваченной хаосом и разрухой стране содержалась и относительно исправно функционировала Пятимиллионная армия. То, что казалось дикостью по европейским меркам, формирование дивизий как единицы из плохо обученных, плохо одетых и плохо вооруженных людей, давало свой результат. Такие дивизии часто не имели устойчивых традиций. Появлялись и исчезали в пламени сражений, но они были пусть слабыми, но действующими фигурами, которые можно было поставить на шахматную доску. До 31 декабря 1941 года был сформирован или переформирован 821 эквивалент дивизии. 483 стрелковых дивизии, 73 танковых, 31 моторизованная, 101 кавалерийская и 266 танковых, стрелковых и лыжных бригад. Противопоставить стратегии перманентной мобилизации Немцы ничего не смогли. Такую же ошибку проекция формирований, осуществленных после начала войны Суворов делает в отношении танковых соединений: пусть каждый любитель истории заглянет в свои коллекции материалов по истории советских дивизий и поддержит меня. На 21 июня 1941 года уже существовали минимум следующие танковые дивизии. 101-я полковника Михайлова, 102-я полковника Илларионова, 104-я полковника Буркова, 106-я полковника Первушина, 107-я полковника Домрачева. День М, глава 14. Прием, надо сказать, безотказный. Все знают, что и дальше можно молоть любую чепуху, не тратя усилий на доказательства используя подсознательный конформизм читателей. «Все знают, я не знаю, разве я глупый, теперь буду знать». Это чистой воды блеф Суворова. Если любитель истории в достаточной степени информирован, то, заглянув в свои коллекции, скажет, что до июля 1941-го нигде невозможно найти упоминания об этих дивизиях. В упомянутом в начале главы справочнике Грылева. Боевой состав Советской армии 1941 1945 годов 101, 102, 104, 106 танковые дивизии отсутствуют и 22 июня, и 10 июля 1941. Они появляются только в боевом составе от 1 августа 1941. Сегодняшний любитель истории достанет с полки томик II русского архива «Великое Отечественное» издательство «Терра» и на 29-й странице найдет номер и дату директивы Генштаба, на основании которой формировались танковые и моторизованные дивизии, номера со 101 по 110, -й. номер орг дробь 524 661, а дата 8 июля 1941. -го. Заметим также, что, во-первых, танковых дивизий с номерами 62 по 100 не существовало вовсе, а во-вторых, появление сотых дивизий привело к исчезновению номерков некоторых танковых дивизий до военного формирования. 101 и 102 танковые дивизии были переформированы из 52-й и 56-й танковых дивизий 26 мехкорпуса. 103-й танковой дивизии не существовало вовсе, 104-я была переформирована из 9-й танковой дивизии 27-го мехкорпуса. Вышеупомянутая директива Генерального штаба о переименовании 9-й танковой дивизии в 104-ю и о содержании последней по новым сокращенным штатам застала соединение в пути. 105-я танковая дивизия была переформирована из 53-й танковой дивизии Среднеазиатского военного округа. 108-я и 109-я танковые дивизии переформированы из 59-й танковой дивизии, 110-я — из 51-й. Разобраться со всем этим у Владимира Богдановича желание не возникло. Извилистая история соединений Красной Армии перед войной — Это не история формирования дикого количества боеготовых дивизий, как это представляет Суворов. Это постепенное совершенствование системы мобилизационного развертывания армии. История была вполне заурядной и не говорила однозначно об агрессивности или миролюбии. Был создан инструмент, использовать который можно было как во зло, так и во благо. Само по себе существование этого инструмента ничего не доказывает, как бы Владимир Богданович не пытался выжать из открытых источников обратное.